Остановимся на характерных эпизодах сношений с тибетцами. 20 сентября караван наш с волнением заметил первую палатку тибетского поста. Пришли к нам какие-то лохматые люди в грязных овчинных кафтанах и потребовали наш паспорт. При достаточном числе свидетелей мы вручили им наш тибетский паспорт, после чего нам разрешено было идти дальше. Паспорт был послан по начальству. 6 октября тибетцы предложили нам остановиться в местечке Шэнди и ожидать дальнейшего разрешения от тибетского генерала Капшипа Хорчичаба, то есть главного начальника хоров и командующего Северным Тибетским фронтом. Через два дня мы были передвинуты к ставке этого генерала на реке Чунаргене. Это место останется памятным для нас. Унылая, качковатая нагорье арктического характера, окаймленная пологими линиями осыпающихся гор. Первый прием генерала заключал в себе верх любезности и дружелюбия. Он сказал нам, что ввиду паспорта и письма он пропустит нас следовать дальше на Алхассу через Накчу. Накчу — это северная крепость Тибета, стоящая в трех днях от Чунаргена. Генерал попросил нас постоять всего три дня и принести наш лагерь к его ставке, так как он хочет лично осмотреть наши вещи, ибо, как он сказал, «руки малых людей не должны касаться вещей великих людей». При этом генерал добавил, что «до разрешения он останется с нами и в честь меня велит каждый день играть какую-то особо торжественную вечернюю зорю». По-видимому, у генерала было больше музыкантов с барабанами, кларнетами и шотландскими волынками, нежели солдат. При нашем посещении стреляли из пушки, развертывались знамя, и ряд странных солдат в грязных куртках с оборванными пуговицами держал винтовки в разных направлениях. Так или иначе, свидания с генералом были очень дружелюбны. И, вероятно, в последующем генерал не был виноват. Через неделю ответ о нашем дальнейшем продвижении все еще будто бы не пришел. Генерал сообщил нам, что по обязанностям службы он должен уехать, но что он оставит при нас майора с пятью солдатами и даст распоряжение местным старшинам хоров. Генерал уехал, и вместо трех дней мы остались в этой унылой местности пять месяцев. Положение сделалось гибельным. Началась суровая зима, на 15 тысячах высоты, с вихрями и снегами. Что и где произошло, мы не могли решить, но письма, посылаемые нами далай ламе и губернатору в НАКДжу, возвращались обратно, часто в изорванном виде. Мы неоднократно писали американскому консулу в Калькутту, британскому резиденту, полковнику Бейли в Ганток и нашим учреждениям в Нью-Йорк, прося губернатора Накчу все это отправить по телеграфу из Алхасы на Индию. Нам было отвечено, что телеграфа из Алхасы на Индию больше не существует. Явная ложь. Мы просили через майора отпустить нас, тронуться обратно или разрешить идти в ставку генерала, но нам было запрещено двигаться как вперед, так и назад» точно кто-то желал нашей гибели. Деньги наши кончались. Конечно, бывшие при нас американские доллары были совершенно бесполезны. Кончались лекарства, кончалась пища, на наших глазах погибал караван. Каждую ночь иззявшие голодные животные приходили к палаткам и точно стучались перед смертью. А наутро мы находили их павшими, тут же около палаток. И наши монголы — Оттаскивали их за лагерь, где стая диких собак, кондоров и стервятников, уже ждали добычу. Из ста двух животных мы потеряли 92. На тибетских нагорьях осталось пять человек из наших спутников, три ламы, один бурятский и два монгола. Затем тибетец Чампа и, наконец, жена оставленного с нами майора, умершая от воспаления легких. Даже местные жители не выдерживали суровых условий, а ведь наш караван помещался в летних палатках, не приготовленных для зимовки на Чантанге, который считается наиболее суровой частью Азии.